Глава 75. Три дня отдыха оказались совсем не тем, что привык считать отдыхом Джефф Мэнсон. Вместо того, чтобы есть в свое удовольствие да спокойно посиживать у песчаной отмели, пришлось терпеть бесконечные лечебные процедуры. В основном это были массажи и растирания. Пять человек, три девушки и двое мужчин, поочередно мяли мышцы Мэнсона, втирая в его кожу то пахнущую нефтью прозрачную жидкость, то сок, напоминавшего алоэ растения, то какой-то порошок, который он бы начало принял за обыкновенную золу. «А зачем это зала приятель?» спросил он мужчину, молотившего кулаками по его спине. «Это не зала Жефа, Это просеянный помет чайки». «О!» — только и смог сказать Мэнсон. «Да», — по-своему истолковал его восклицание массажист. «Помета мало. Мы его полгода всей деревней собирали». После бесконечных втираний Мыться Мэнсону не разрешали, перерывы делали только для еды. Приходилось много пить, и оттого Мэнсон постоянно потел и отлучался в кусты чаще обычного. Еще он заметил, что начал сильно сбрасывать вес, а в теле появилась необычная легкость и какой-то мышечный восторг. Однако этот восторг быстро улетучивался, когда за Мэнсону снова бралась команда массажистов. Иногда приходила Лала. Она не разговаривала с Мэнсоном и только издали наблюдала за тем, что с ним проделывали. А Юпа не появлялся вовсе. Однако Мэнсон подозревал, что старик и так был в курсе всех событий. Во время процедур он пытался не терять времени даром и думать о своей дальнейшей судьбе и о задании полковника Кельвина. Однако массаж и душистые притирки делали процесс мышления совершенно невозможным. Голова была пустой и расслабленной. Лениво анализируя свои ощущения, Мэнсон пришел к выводу, что они сродни отдыху натруженных мышц. Этот вывод его слегка удивил и озадачил. ему и в голову не приходило, что мозг тоже может отдыхать. Наконец минули три установленных дня и снова появилась лала. Она помогла Мэнсону подняться с топчина и взяв его за руку, повела к реке. Мэнсон двигался совершенно автоматически, не обращая внимания ни на лалу, ни на встречавшихся жителей деревни. В кустах возле самого берега, Он помочился на речные лопухи и затем спустился к воде, где Лала уже скручивала мочалки из сухих водорослей. Первое за три дня прикосновение к воде вызвало у Мэнсона небольшой стресс. Он громко вскрикнул, а из уголков его глаз покатились слезы. Зайдя в воду поглубже, Мэнсон окунулся с головой и вынурнул уже совершенно другим человеком. «Как ты себя чувствуешь, Жефа?» задала Лала, ставший традиционным вопрос. «Я как будто родился заново», — признался Мэнсон и поставил спину под жесткие мочалки. Спустя час он был чист, как поросенок из рекламного ролика «Овсяных хлопьев». От него пахло мыльной травой и мокрыми водорослями. Лала помогла Мэнсону надеть некое подобие штанов, в которых ходили все местные мужчины. Только сейчас он осознал, что все три дня был совершенно ногим. Девушка безо всякого стеснения проверила правильность укладки в штанах всех приложений и после этого завязала шнурок, игравший роль пояса. Уже почти стемнело, когда Джефф с Лалой вернулись в деревню, где уже шли приготовления к очередной ночной охоте. В сопровождении помощников важно расхаживал Аюпа, разжигались костры, и мужчины усаживались вокруг них, занимая свои места. Подошел Томил. Он, так сказать, принял у Лалы Мэнсона и повел его на заранее подготовленное место. Мансон покорно следовал за ним, немного удивленно, посматривая по сторонам. Необычная способность видеть все, как в освещенном туннеле, забавляла его, и он без устали крутил головой, наводя прожектор своего зрения на разные детали. Куда бы он ни смотрел, все виделось ему совершенно отчетливо, несмотря на то, что синие сумерки сгущались все больше. «Садись сюда, Жефа», — сказал Томил, показывая на свободное место между двумя ночными охотниками. Мэнсон сел и посмотрел на своих соседей, Но они не обратили на него внимания, поглощенное созерцанием пламени. Мэнсон решил, что Тамил ушел, но голос охотника неожиданно прозвучал над самым ухом. «Не верти головой, Жефа, смотри на огонь». «Зачем?» – спросил Мэнсон. «Смотри на пламя до тех пор, пока оно не остановится». «А что потом?» «Потом я скажу тебе, что делать, а пока смотри на огонь». Больше у Мэнсона вопросов не было, и он стал смотреть на пламя. Поначалу оно было обычным, жарким и оранжево-красным. Но стоило Мэнсону сконцентрировать свое внимание на огненных языках, как странное дело, они замирали. Он удивлялся и начинал думать, а мысли тотчас разрушали концентрацию, и пламя снова оживало, вспыхивая редкими искрами. Мэнсон понял, что посторонних мыслей допускать нельзя, и старался стряхивать эмоции, как только языки пламени останавливались. Поначалу ему удавалось удерживать это состояние не более секунды-двух, но эффект был поразителен. Пламя растворялось, а свечение, наоборот, усиливалось, будто огонь распространялся вокруг и занимал все пространство. И вновь удивление порождало ненужные мысли, и вновь разрушалась концентрация, но Мэнсон быстро учился. Передохнув несколько мгновений, он снова устремлялся за едва уловимой точкой концентрации, проходя все новые и новые пороги. Фантомы дежурных мыслей пытались разрушить обретенную гармонию, но Мэнсон гнал их прочь, оставаясь на тонкой грани необъяснимого мира. Наконец он осилил дисциплину собственного мозга, и все образы растворились в едином ощущении всеобщего состояния. Мэнсон парил в ярком и ясном пространстве, лишенном всякого движения и звуков. Полное спокойствие и утонченная гармония держали его на своем пересечении. Неизвестно, сколько это продолжалось, но неожиданно извне проникли посторонние звуки. Это был голос, и принадлежал он Томилу. Жеф, а ты ушел слишком далеко, вернись!» Это был не окрик и не приказ. Это было определение нужных координат. Мэнсон вернулся без видимых усилий. Он вернулся к состоянию, из которого можно было наблюдать остановившееся пламя костра, и насыщаться его лимонным сиянием. И снова появился голос Томила. Теперь он звучал совсем близко, и значение слов сразу достигли сознания Менсона: «Вставай, Жефа, вставай и иди за мной». Как поднялся на ноги, Менсон не почувствовал. Он просто знал, что встал и следует за Томилом. Охотник зашел под навес и сел на песчаный пол. То же самое сделал и Мэнсон. Где-то далеко, за пределами теперешнего своего состояния, Он ожидал что песок будет холодным но никаких телесных ощущений не последовало не было ни запахов ни звуков только ощущение новой реальности и внутреннее знание всего что происходило вокруг приготовься к прыжку жефа сказал томил к прыжку куда спросил мэнсон он слышал собственный голос но понимал что говорит не открывая рта увидишь движущуюся звезду и сразу прыгай как прыгать просто толкайся ногами и прыгай. Даже не поднимая головы, Менсон сразу увидел звездное небо. И странное дело, он увидел звезды так близко, что, казалось, мог дотронуться до них рукой. Звездная карта была такой живой и осязаемой, что Менсон невольно залюбовался столь необычным зрелищем. Вдруг слабое мерцание привлекло его внимание, и Менсон понял, что это и есть движущаяся звезда. На мгновение он засомневался, его ли это цель, но звезда излучала волны притяжения, и Мэнсон, вспомнив совет Томила, силой оттолкнулся обеими ногами.